Арии и Веды Основы религиозных систем Индии были результатом синтеза примитивных верований протоиндийцев, как аборигенных народов, прото-дравиды, мунда, так и иных влияние шумеров, отчетливо прослеживаемое в городских центрах Мохенджо-Даро и хараппы и нашествие ариев. Арийское нашествие, один из аспектов широкого исторического процесса миграции индоевропейских племен, сыграло важную роль внешнего толчка, способствовавшего резкому ускорению развития древнеиндийской цивилизации, причем в ходе этого процесса, этнос, язык и религия ариев играли доминирующую роль. Страница 186. Древние арии, как и их европейские сородичи, предки германцев, славян, древние греки или иранцы, одухотворяли и обожествляли животных, растения, Явление природы Центр тяжести Их религиозной активности Приходится на ритуалы Жертвоприношений В честь богов И на связанные с этим Культовые отправления Кровавые жертвы Не исключавшие и человеческие Считалось, что человек Высшая жертва богу Конь следующие Далее бык, баран, козел Сопровождались произнесением магических формул заклинаний, обильным пиршеством жертвенным мясом и возлияниями сомы пьянящего напитка. Руководили ритуальной церемонией специальные жрецы, подразделявшиеся на ряд категорий. Сложная и со временем все усложнявшаяся практика жертвенного ритуала была тем импульсом, который вызвал к жизни священные тексты Ариев впоследствии на рубеже II-I тысячелетий до нашей эры, оформленные в канонической форме в виде вед. Веды от корня «ведать» Это самхиты сборники священных песен и жертвенных формул, торжественных гимнов и магических заклинаний, использовавшихся при жертвоприношениях. Всего таких вед 4. Первая и важнейшая из них рикведа. Это самхита Из тысячи двадцати восьми гимнов, собранных в десяти разделах мандалах. В гимнах Ригведы содержится словословие в честь важнейших богов. В торжественно возвышенном стиле воспевается их деяние, родственные связи, великие потенции и основные функции. Большое место в гимнах Ригведы занимает мифопоэтические образы и сюжеты. Вечное преследование богом солнца Сурьей, богини утренней зари Ушас, как бы символизирующие бесконечный и ритмичный бег времени. Знаменитые три шага Вишну, которыми он пересек землю, Вариант мифа о сотворении мира – рожденный небом и землей Индра, выпив сому, стал быстро расти и тем оторвал небо от земли, после чего он заполнил пространство между ними воздухом, людьми и тому подобное. Вторая веда – самоведа. Это самхита песнопений из 1549 песен, в основном, кроме 75, повторяющих гимны ригведы, варьирующих темы этих гимнов. Третье, яджурведа, имеет несколько вариантов самхит, принадлежащих различным школам. Четыре варианта, известные под наименованием черной яджурведы. Она состоит из жертвенных формул заклинаний, яджус, и кратких прозаических комментариев к ним. Страница 187. Две другие самхиты этой веды, белая яджурведа, Состоят преимущественно из гимнов, около двух тысяч, разделенных на 40 глав. Содержание Яджурвед в основном также повторяет Рикведу. Адхарваведа – четвертая и позднейшая из вед. Названная по имени жрецов Адхарванов, Она состоит из 731 заклинания в 20 частях. Деление вет на 4 не было случайным. Оно соответствовало разделению жреческих функций на церемонии жертвенного обряда. В момент такого обряда Хотар, знаток Ригведы, призывал богов произнося соответствующие случаю гимны. уд знаток самоведы, сопровождал обряд необходимыми песнопениями. Адхварью, знаток Яджурведы, совершал обряд, сопровождая его необходимыми формулами и заклинаниями. Наблюдатель Брахман контролировал церемонию в целом. Функции его, по мнению некоторых специалистов, несколько искусственно связывались с ведой Не исключено, однако, что эта связь через жрецов Адхарванов, считавшихся исполнителями обрядов, приносящих благо, была для той эпохи вполне оправданной и логичной.